Глава сорок Пока Берта открывала скрипящий замок старого дома, Эльза недовольно топталась на крыльце, кутаясь от весенней зябкости пушистое меховое манто. «Ну что там, Берта?» «Сейчас, госпожа Бранес, сейчас!» Наконец дверь скрипнула и отворилась, и Паскаль начал перетаскивать вещи из кареты, а шустрая Лотта, подняв над головой фонарь, принялась зажигать свечи в холле и коридоре, ведущим комнатам. «Не делай это, госпожа Бранеса. Вот это ксмест срываться!» — недовольно ворчала Берта, следуя за Эльзой. «Оно и не прибрано тут, и не топли наш с прошлого года!» «Не ворчи, Берта, мне просто нужно передохнуть от всей этой самотохи!» Прислуга растапливала камина, торопливо смахивала пыль, в коридоре гремела ведрами вторая горничная, а на кухне уже возилась повариха. Эльза, закутанная в плед, сидела за столом в своей старой комнате и, стараясь не отвлекаться на царящую вокруг суету, с некоторой грустью вспоминала свою прежнюю жизнь. «За каким чертом я ввязалась во всю эту ерунду? Как же здесь...» — она обвела взглядом комнату. «Было тихо, мирно и спокойно. Нет, понесло ж меня за деньгами. Но есть они у меня теперь что. Ни семьи, ни детей, только эти... Женихи, чтобы их черт побрал. Сбежав из городского особняка с частью прислуги, Эльза и сама не знала, что хочет найти в старом, почти заброшенном доме. Может быть, немного покоя? Горничная принесла поздний ужин, и Эльза, неохотно поковырявшись в тарелке, вернула все на кухню. «Попроси сделать горячий взвар, Лотта». Горничная недоуменно вскинула брови. Она прекрасно умела следить за дорогими кружевами и чистить роскошные наряды, быстро и ловко делать прически разного уровня сложности. Я всегда точно знала, как угодить госпоже. Именно поэтому она смогла позволить себе некоторые вольности в обращении с баронессой. «Взвар? Может быть, прикажете подать лимонад или розовая лусейская? «Лотта, здесь нет гостей, и про розовое лусейское я больше слышать не хочу. Принеси мне взвар». Лотта покорно кивнула и скользнула за дверь. «Она точно знала, когда с госпожой лучше не спорить». Но никто не мешал горничной размышлять о странном поведении Бронесса. И что это не нашло? Компаньонку дома оставила, а эту тетеху Берт с собой взяла. Может, она здесь любовника ожидает? Так и любовника она могла и дом завести. Хотя из всех женихов, кто вокруг облизывается, маркиз самый что ни на есть, а он хоть и придворный, вряд ли дозволит этакая. Она, конечно, Берт с собой взяла, но ведь Берт это, не пойми что, на компаньонку она родом не вышла. Но и прислугой её считать никак нельзя» госпожа, над ней трясется прямо. И слуг-то взяли мало, и дом этот непонятно, откуда взялся, и вообще ничего не понятно. Всё ж без любовника тут не обошлось, пожалуй. Он по родом не вышел, вот она и прячется с ним в пригороде». Додумавшись до этой простой мысли, Лотта успокоилась. Прихватила на кухне глиняный кувшин, завернутый в полотенце, не забыв мысленно фыркнуть на простецкую посуду, и понесла горячий взвар в комнату баронесса. Горничная как раз проходила холл, когда в дверь громко постучали. Фестер, лакей, присевший, передохнуть от суеты в холле, переглянулся с Лоттой и недоуменно пожал плечами, приоткрыл смотровое окно и строго спросил: «Кто там? Я хочу видеть баронессу фон Герберт. Представьте, чтобы я мог доложить госпоже баронессе», требовательно заявил Фестер. Со своего места Лотта не видела, кто именно стоит за дверями но слышала достаточно хорошо низкий мужской голос позднего гостя. Раздираемая чувством долга — надо было нести взвар баронессе — и любопытством, она прошла в коридор, ведущий к покоям госпожи, и замерла за углом, прислушиваясь к беседе. «Скажите ей...» — в этом месте возникла пауза. Как будто человек за дверью размышлял, что именно следует сказать. «Скажите баронессе, что ее хочет видеть старый знакомый». И после еще одной небольшой паузы человек снаружи добавил. Очень старый знакомый, которому она обещала поставить памятник. «Именно так сказать?» — сомнением переспросил лакей. Не желая быть пойманной за подслушиванием, Лотта на цыпочках торопливо побежала по коридору. Баронесса, уже скинувшая плед, куталась в теплый бархатный халат. И хотя в комнате уже было очень тепло, зябко повела плечами. «Что ты так задержалась, Лотта?» Лотта на секунду заколебалась, размышляя, нужно ли говорить, но потом все же созналась: там пришел какой-то человек и Фестер не пускает его. Какой человек? Баронесса прихлебнула горячий чай и от удовольствия прикрыла веки. Ее явно не волновали какие-то там стучающиеся в двери люди. И расспрашивала она скорее просто по инерции. Не знаю, госпожа баронесса. Горничная пожала плечами. Он сказал очень странное. Не знаю, как и повторить это кайнач. Она перекрестилась и, по верной привычке, символически сплюнула дважды через каждое плечо. Баронесса, даже не поднимая прикрытые веки, вздернула левую бровь и почти сонным голосом потребовала. «Говори уже!» «Он сказал, что вы обещали поставить ему памятник!» Лотта поторопилась сообщить новость госпоже не просто так. Иногда за послушные между гостями разговора, донесенная до слуха госпожи, Горничная получала не просто медяшку в благодарность, а что-нибудь гораздо более приятное и существенное. кусок хорошей ткани на блузу, половинку флакончика духов или даже новые туфельки, которые госпожи оказались велики. Лотта была девушка расчетливая, За крестьянина замуж не собиралась и потому тщательно копила себе преданное, чтобы иметь возможность самой выбрать мужа получше. Ей вполне хватало ума не беспокоясь госпожу по каким-то мелким и несущественным поводам. «Одно дело, когда посетители гостиной отпускают какое-то колкое или, наоборот, лесное замечание о внешности и наряда госпожи. Соваться с этой мелочью к баронессе не стоило. А вот если раньше всех сообщить, что мастера краснодеревщика из багетной мастерской пытаются переманить в другую, о-о-о, тут награда могла быть вполне себе весомой». Лота даже улыбнулась, вспоминая маленький атласный мешочек с двумя серебрушками. Конечно, принесенная сейчас новость не такая уж и важная. Скоро придет Фестер и доложит госпоже, но что-то такое, этакое, что-то необъяснимо важное Лотта в этой новости почувствовала, потому и рискнула. Дальнейшее произошло одновременно и вызвало даже некоторый шок у расторопной и неглупой служанки. Бранесса резко открыла глаза и каким-то бессмысленным взглядом уставилась на Лотту, требовательной, почти грубо приказав. «Ну-ка, повтори». В этот момент раздался стук в дверь. Лакей пришел докладывать о странном посетителе. Баранаса вскочила, роняя чашку с горячим взваром прямо на ковер, и, громко ахнув рукой, закрыла собственный рот, почти шлепнув себя по лицу. Лотта нагнулась, чтобы подобрать чашку, а Лакей, не дождавшись ответа, постучал второй раз. Горничная подняла чашку и уже распрямляясь, почувствовала что-то неладное. Несколько мгновений она смотрела на обмякшую в кресле хозяйку, а потом, широко распахнув дверь, скомандовала отропевшему лакею. «Госпожа Берт, сюда живо!» Сама она метнулась в соседнюю комнату, где стояли еще неразобранные сундуки, и принялась яростно копаться в них, отыскивая упакованную днем аптечку. Там обязательно должны быть нюхательные соли. В отличие от многих дам при дворе, госпожа баронесса в обмороке никогда не падала но, как хорошая горничная, Лотта периодически обновляла содержимое вонючего флакончика, чтобы в случае чего им можно было воспользоваться. Сейчас этот случай настал. Пришла в себя баронесса достаточно быстро, и на вопрос перепуганной Берта ответила, хоть и слабым голосом, но довольно уверенно. «Берта, немедленно удали всех слуг». «Куда? Куда удалить, госпожа баронесса?» Пусть бросают всю работу, идут на кухню, и пусть повариха накормят их ужином. Это и тебя касается, Лотта Бронесса посмотрела на горничную, отпихнула рукой флакон, который служанка все еще держала у ее лица, и, поморщившись, добавила «Фу, убери уже эту гадость». Пестер, все это время мнущаяся в распахнутых дверях комнаты и не знающий нужно ли ему докладывать, внимательно глянул на Лотто. Та, еле заметно, отрицательно мотнула головой и, прихватив флакон, послушно пошла из комнаты. Она собиралась честно выполнить приказ хозяйки, хотя и сгорала от любопытства, чувствуя за всем этим какую-то необыкновенную тайну. Берта отправилась выполнять приказ следом за ними. «Слуги удалились, госпожа», — доложила компаньонка. И Элиза потребовала. «Берта, еще раз проверь коридор». Компаньонка выглянула, но тут же вернулась в комнату, доложив. «Нет там никого, госпожа. Что случилось-то?» «Случилось. Да, Берта, кое-что случилось. Я думаю, что за дверями этого дома сейчас стоит мой муж». Несколько мгновений Берта переваривала информацию и даже недоверчиво потрясла головой, подозревая, что хозяйка шутит. Потом осторожно уточнила. «С чего это вы взяли, госпожа Браннесса? Может, что-то путаете?» «Вот я и хочу проверить, путаю ли я что-то». Баронесса уже пришла в себя и сейчас говорила коротко и отрывисто, как лейтенант пехоты перед боем. «Ты пройдешь в холл, возьмешь с собой пару свечей через окошечко, внимательно рассмотришь того, кто стоит за дверью». «А если...» «Если это он, приведешь сюда, а сама отправишься на кухню и проследишь, чтобы никто из слуг нас не увидел и не послушал. Берта взялась за сердце и шумно вздохнула. Слишком безумной и неожиданно показалась ей эта новость. Такое событие явно ведет к глобальным переменам. А компаньонка за долгие годы привыкла к достаточно спокойной жизни. Сейчас она напоминала человека, мысли которого взбили миксером. У нее одновременно появились десятки вопросов, да и эмоции метались. От хвала Господу выжил и да принесла же его нелегкое. Несколько минут она таращилась на баронессу, пытаясь утрясти, если не мысли, то хотя бы эмоции, — Потом машинально кивнула, подхватила единственный подсвечник с тремя свечами со стола и деревянным шагом отправилась исполнять поручение.